Было уже три. Я запер двери нервно позвякивая ключами в кармане, направился в библиотеку. День был странным, гнетущим и неподвижным. Кампус как будто вымер. Видимо, все ушли на вечеринку. Трава на лужайках, яркие пятна тюльпанов. Все застыло под затянутым тучами небом, словно ожидая чего-то. Где-то проскрипел ставень. У меня над головой в хищных когтях черного вяза бился в агонии воздушный змей. Потом затих. «Это же просто Канзас», — подумал я. «Канзас перед приходом торнадо». Библиотека была похожа на склеп, освещенный изнутри промозглым флуоресцентным светом, от которого все вокруг казалось еще более серым и холодным. Слепо сияющие окна читального зала не выдавали никаких признаков жизни. Книжные полки, пустые кабинки, ни души. Библиотекарша, убогое создание по имени Пегги, сидела за стойкой, уйдя с головой в зачитанный женский день — И даже не посмотрела в мою сторону. В углу тихо жужжал ксерокс. Я поднялся на второй этаж, и, обогнув иностранную секцию, прошел в читальный зал. Там было пусто, но за одним из ближних столов виднелось красноречивая гнездышка из книг скомканой бумаги и жирных пакетов из-под чипсов. Я подошел поближе. Чувствовалось, что покинули его совсем недавно. Стоявшая там недопитая банка виноградной газировки была еще запотевшей и холодной на ощупь. Я не знал, что делать. Может, он просто вышел в туалет и сию секунду вернется, и уже собирался уйти, как вдруг. Заметил записку. На томе всемирной книжной энциклопедии лежал замусоленный, свернутый вдвое тетрадный листок, на обороте которого мелким, корявым почерком было написано «Марион». Я развернул его и быстро пробежал глазами. «Слушай, старушка, что-то меня здесь задрало сидеть, иду на вечеринку попить пивка. Покедова. Б». Сложив записку, я тяжело опустился на подлокотник стула. Отправляясь на прогулку, Банни всегда покидал кампус в районе часа. Сейчас три. Он на вечеринке возле Дженнингса. Они упустили его. Я спустился по черной лестнице к выходу цокольного этажа. Дошел до общин. Фасад из красного кирпича распластался театральной декорацией на фоне пустого неба. И позвонил Генри из автомата. Трубку не брали. С близнецами та же история. В общинах не было никого, кроме пары изможденных уборщиц, И тетки в рыжем парике, обслуживавший коммутатор. Все выходные напролет, она скрючившись, сидела над вязанием, решительно наплевав на поступавшие звонки. Как обычно, в спину ей бешено мигали лампочки, но она обращала на них не больше внимания, чем тот злосчастный родис на калифорнийцы в ночь, когда Титаник пошел ко дну. Миновав парик, я направился к автоматам и уже со стаканчиком водянистого кофе вернулся позвонить еще раз. По-прежнему лишь длинные гудки. Повесив трубку, я неспешно поднялся наверх и, достав из кармана подобранное на почте издание выпускников колледжа, сел в кресло у окна, чтобы спокойно выпить кофе. Прошло 15 минут. Затем 20. Журнал нагонял на меня откровенную тоску. Складывалось полное впечатление, что лучшее, на что способны в жизни хэмдонские выпускники, это открыть магазинчик керамики на острове Нантакет или вступить в монашескую общину в Непале. Я отбросил журнал и уставился в окно. Освещение снаружи было очень необычным. Зелень травы почему-то становилась в нем до предела насыщенной, и раскинувшаяся внизу лужайка излучала неестественное инопланетное сияние. На медном флагштоке посреди лилового неба хлопал американский флаг. С минуту я сидел, разглядывая его, и вдруг не в силах больше выносить ожидания, надел пальто и двинулся в сторону ущелья. Лес был мертвенно тихим и как никогда враждебным. Черно-зеленые заросли, невозмутимые, словно вода в болоте, были насквозь пропитаны запахом прели и мокрой земли. Ни малейшего ветерка, ни одной птичьей трели, ни единого шороха. В ветвях кизила парили белые цветы, неподвижные, неземные, под этим набухшим, погружавшимся во мрак небом. Я ускорил шаг. Под ногами хрустели ветки, в ушах хриплым шумом отдавалось дыхание, и вскоре тропинка вывела меня на поляну. Я застыл, переводя дух, и только спустя секунду-другую осознал, что там никого нет. Ущелье лежало по левую руку, ощерившийся вероломный надрез, обнажавший острое каменистое дно. Стараясь не подходить вплотную, я осторожно заглянул через край. Стояла полная тишина. Я повернулся к зарослям, из которых только что вышел, как вдруг послышалась возня, и откуда ни возьмись, появилась голова Чарльза. «Здорово!» — обрадованно прошептал он. «Как тебя угораздило! Закрой рот!» — оборвал его резкий голос, и мгновение спустя, как по волшебству из-под леска навстречу мне вышел Генри. Сердце билось в горле, я не мог вымолвить ни слова. Взгляд Генри обжег меня огнем. Он собрался что-то сказать, но тут раздался треск сучьев, и, повернувшись на звук, Я с изумлением увидел Камилу в брюках защитного цвета, которая перелизала через поваленный ствол. «Что происходит?» — услышал я голос Фрэнсиса где-то совсем рядом. «Могу я, наконец, выкурить сигарету?» Генри не ответил. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он меня с непередаваемым раздражением. «Сегодня на кампусе вечеринка». «Что?» «Вечеринка. Он сейчас там, и он не придет». «Вот видишь, я же тебе говорил...» — удрученно произнес Фрэнсис, осторожно выбираясь из кустов и отряхивая ладони. Что характерно, он был одет самым неподобающим образом. На нем был хороший, пожалуй, даже элегантный костюм. «Меня, как всегда, никто не слушает. А ведь я еще час назад сказал, что мы только зря теряем здесь время». «Откуда ты знаешь, что он на вечеринке?» — спросил Генри. «Он оставил записку в библиотеке». «Пойдемте домой», — сказал Чарльз, вытирая тыльной стороной ладони грязный след на щеке. Генри не обратил на него никакого внимания. «Черт!» — сдавленно выругался он, мотнув головой, словно стряхивая воду. «Я так надеялся, что мы покончим с этим сегодня». Какое-то время никто не произносил ни слова. «Я хочу есть!» — нарушил молчание Чарлз. «Умираю от голода», — рассеянно добавила Камилла. И вдруг глаза ее в ужасе округлились. «О, нет!» «Что такое?» — выпалили все хором. «Ужин!» «Сегодня же воскресенье. Сегодня он должен прийти к нам на ужин». Повисла мрачная пауза. «Я и думать про это забыл», — пробормотал Чарльз. «Я тоже», — отозвалась Камила. «А у нас дома не крошки. Надо будет что-нибудь купить на обратном пути. Например, не знаю, что-нибудь, что можно быстро приготовить. Это немыслимо», — обрушился на них Генри. «Я же специально напомнил вам обо всем вчера вечером. Но мы забыли». Сокрушенным дуэтом воскликнули близнецы. «Как вы могли забыть? Знаешь, если встаешь, планируя отправить кого-то на тот свет в два часа дня, уже как-то не думаешь, чем будешь угощать новоиспеченного мертвеца на ужин». «Кстати, как раз сезон для спаржи», — участливо вставил Фрэнсис. «Сомневаюсь, что она есть в футкинге. Генри вздохнул и направился к зарослям. «Куда ты?» — с тревогой спросил Чарльз. «Выкопать парочку папоротников. После этого можем возвращаться». «Ох, выкинь это из головы», — прикуривая сигарету, — сказал Фрэнсис и, отшвырнув спичку, добавил. «Серьезно, ну кто нас увидит?» — Генри обернулся. «Кто-нибудь. И если это случится, я хочу иметь убедительный ответ на вопрос, что мы тут делали. И подбери спичку», — отчитал он Фрэнсиса. Пустив клуб дыма, тот ответил ему злым взглядом. Чемнело. И с каждой минутой становилось все холоднее. Я застегнул пиджак и, усевшись на сырой камень, с которого открывался вид на ущелье, уставился на грязный, забитый листвой ручеек, вяло бежавший по дну. За спиной близнецы спорили о вечернем меню, но вникать в их разговор мне не хотелось. Фрэнсис курил, прислонившись к дереву, потом затушил подошву и присел рядом со мной. Время текло. Небо стремительно наливалось багрянцем. Светлый островок берез на другой стороне ущелья качнулся под порывом ветра. И я поежился. Сзади лились потоком реплики близнецов. Всякий раз, когда они были чем-то рассержены или расстроены, их можно было принять за траля-ля и труля Внезапно зашелестел подлесок, и на краю поляны, вытирая запачканные ладони о брюки, появился Генри. «Кто-то идёт!» идет, тихо произнес он. Близнецы мгновенно прекратили спорить. «Что?» «Там. С другой стороны, послушайте». Мы молчали, обмениваясь тревожными взглядами. По лесу промчался вихрь, и на поляну вылетел ворох белых лепестков кизила. «Ничего не слышу», — сказал Фрэнсис. Генри приложил палец к губам. На секунду все снова замерли, напряженно вслушиваясь. Наконец я с облегчением выдохнул и открыл было рот, но тут и вправду услышал хруст веток. Шаги. Мы переглянулись. Генри прикусил губу и быстро осмотрелся. Края ущелья были голыми, спрятаться негде, перебежать через поляну и скрыться в лесу, не наделав большого шума, нам бы никак не удалось. Он хотел что-то сказать, но вдруг совсем близко затрещали кусты, и он поспешно убрался с открытого места между двух деревьев, словно нырнув с людной улицы в темный подъезд. Остальные озирались, окаменев посреди поляны, и как один повернули голову к Генри, скрывшемуся в тенистом убежище. Он досадливо замахал нам рукой, неожиданно я услышал скрежет гравия, и, не соображая, что делаю, судорожно отвернулся, притворившись, что внимательно изучаю ствол стоящего рядом дерева. Шаги приближались. Чувствуя на коже затылка покалывания бесчисленных иголочек, я почти уткнулся лицом в ствол, стараясь сохранить видимость глубокого научного интереса. Серебристая, прохладная на ощупь кора, черная, блестящая цепочка муравьев, марширующих из укромной трещинки — Вдруг, и едва ли не раньше, чем я успел это осознать, шаги остановились прямо за моей спиной. Я оторвал взгляд от коры и заметил Чарльза. Побелев с искаженным лицом, он уставился в пространство перед собой. Я хотел спросить его, в чем дело, но в этот момент внутри у меня что-то оборвалось. И изо всех шлюзов хлынуло ощущение нереальности происходящего. У меня над духом загремел голос Банни. «Вот это да! С ума сойти!» «Что это у нас тут такое? Не как сборище юных натуралистов!» Я обернулся. Это был Банни с собственной персоной, в гигантском желтом дождевике, доходившем ему почти до пят. Он возвышался надо мной всем своим внушительным ростом. Наступила жуткая тишина. «Привет, Бан!» — пролепетала Камилла. «Привет вам в ответ!» В руке у него была бутылка пива «Роллинг Рок». «Забавно, что я это помню» и, запрокинув ее, он приложился к горлышку и сделал долгий булькающий глоток. Ай, вы, народ, что-то частенько стали шнырять по лесу в последнее время», сказал он и добавил, слегка ткнув меня в бок. «Кстати, я тут все тебе названивал». Мое сознание не справлялось с оглушительным фактом внезапного появления Банни. Я лишь ошарашенно смотрел на него, как он снова сделал глоток, как опустил бутылку как вытер ладонью рот. Он стоял так близко, что я чувствовал тяжесть его густого, отдающего пивом дыхания. а хорошо!» — выдохнул он и, откинув волосы, рыгнул. «Так что, истребители, оленей, что вы затеяли? Неужто просто так вот взяли и выбрались сюда понаблюдать за флорой и фауной, а?» У края поляны раздался шорох и осторожное покашливание. Словно бы вежливый слушатель выражал несогласие с оратором. «Не совсем», — произнес ровный бесстрастный голос. Банни изумленно повернулся. «Я тоже». И в этот момент от тени леса отделилась фигура Генри. Он подошел к нам и радушно оглядел Банни. Руки у него были в земле, в одной из них он держал садовый совок. «Привет», — сказал он. «Вот уж не ждали тебя здесь увидеть». Банни ответил ему пристальным недобрым взглядом. «Господи!» «Чем это ты тут занимаешься? Хоронишь, что ли, кого?» Генри улыбнулся. «В самом деле, очень удачно, что ты оказался поблизости». «Это что, какое-то совещание?» «Ну, в общем-то, да», — помолчав любезно согласился Генри. «Думаю, при желании можно сказать и так». «При желании!» — передразнил его Банни. Генри закусил нижнюю губу. «Вот именно», — сказал он абсолютно серьезным тоном хотя лично я употребил бы иное слово. Вокруг царило невероятное спокойствие. Откуда-то издалека, из чащи, донесся приглушенный, бессмысленный хохот дятла. — Скажи-ка мне лучше, — произнес Банни, и мне показалось, что я впервые уловил в его глазах искорку подозрения. — А все-таки, какого такого черта вы все тут делаете? Лес молчал, ни единого звука. Да так папоротники ищем, с улыбкой ответил Генри и сделал шаг к бане.